Глава 10 Их гнали по лесу, как дикое зверье, обреченное на убой. Сложнее всего было в самом начале. Надо было оторваться от преследователей, увеличить между ними дистанцию. С потерями, но ребятам это удалось. Костров вызвался прикрыть отступление. Сперва товарищи и слушать его не хотели, но он был убедителен. К тому же белые братья бежали за ними и били в спину из автоматов. Отстреливаться на ходу, к тому же с раненым на руках, чертовски неудобно. Да и раненый материться на чем свет стоит, поминает всех предков до четвертого колена. В таких выражениях, что даже мертвым стало бы стыдно. В конце концов парни сдались, сбросили Кострова на землю. Он тут же проворно отполз к дереву, спрятался за холмом, прикрытым снежной шапкой, и выставил ствол автомата, ожидая врага. Долгов колебался. Оставить товарища, бросить его здесь или лечь рядом с ним и принять бой. Хотя и к прорицателю не ходи, бой этот обречен на поражение. И как бы они ни сражались, до конца этого дня им не дожить. Костров словно уловил его колебания. Обернулся, скорчил злобную рожу и прорычал. «Валите отсюда! Чего застыли? Пошли прочь!» Долгов развернулся и побежал вглубь леса. Впереди его мелькали спины Сберегаева и Бакушина. Вдруг тишину вспорола автоматная очередь. В ответ застучали другие автоматы. Противник был близко. «Сколько костров сможет продержаться? Сколько времени он сможет выиграть для них?» Сколько бы ни выиграл, все равно его будет недостаточно, чтобы окончательно избавиться от назойливых белых братьев. Кто же их послал? Кто навел белый рой на след купеческого каравана? Кто такой борзый, что смог бросить вызов самому Черномору? Хотя, с другой стороны, после того, как их догонят и уничтожат, свидетелей не останется, и никто не сможет найти исполнителей и заказчиков. Рано или поздно это происшествие спишут на заезжих гастролеров, которым местные законы фиолетово. Сегодня они здесь, а завтра там. Долгов пообещал себе, что если выживет, то найдет заказчиков и спросит с них за каждую каплю пролитой крови. Хотя он и понимал, что шансы у него мизерные и рассчитывать на прикуп не приходится. Автомат Кострова затих без малого через полчаса после того, как они расстались. Конечно, это могло означать, что он перебил всех белых братьев и теперь ползет назад к машине, чтобы вернуться в Ярославль и привести с собой подмогу. Только Долгов мало верил в эти фантазии. Молчание Кострова могло значить только одно из двух. Или у него кончились патроны, или шальная пуля его достала. В обоих случаях Костров уже мертв, и белые братья идут по их следам. Так что надо прибавить скорости. Долгов догнал с Берегаева и Бакушина. Они неслись по лесу, перепрыгивая через вылезшие из земли корни, подныривая под разлапистые ветви деревьев, которые то и дело преграждали дорогу. Сердце бешено стучало, в висках колотилось. Пот застилал глаза, но Долгов держался. Скажи ему, кто утром, что он будет сдавать бег на спринтерской дистанции, а в случае незачета получит пулю в лоб, он бы рассмеялся идиоту в лицо. С похмелья да такие гонки по лесу. Утром это казалось невозможным. Но захочешь жить и не так забегаешь. Однако по лицу Сберегаева Долгов видел, что тот долго не продержится. Если двигаться в таком темпе, то парень скоро замертво упадет и никакая сила не заставит его подняться. У Сберегаева было багровое от напряжения лицо, на лбу вздулись вены, глаза выпучились, словно он пытался надуть резиновую лодку с одного захода. Не лучше выглядел и Бакушин. Он бежал и плакал. Долгов не мог поверить своим глазам. Из глаз Бакушина лились слезы. «Нет, все-таки они все слишком расслабились, заплыли жирком на службе у Рассказова, стали забивать на тренировки, пропускать сборы, и это дало свой результат. Парни потеряли форму. Какие они, к черту, солдаты? Любой мальчишка, только что вышедший из-за парты, проворнее и сильнее их. Долгов бежал и матерился про себя» распекая своих товарищей за раздолбайство и пофигизм, да и себя, любимого, за компанию. И, как ни странно, ему это помогало, добавляло сил. Сейчас главное избавиться от преследователей, затеряться в лесу так, чтобы белые братья не смогли их найти, потом определиться с направлением. «Идти в Ярославль опасно. Не Черномор, так его враги их уничтожат». Расказов за проваленную операцию, ответ держать заставит. А те, кто попытался ограбить его караван, постараются завершить начатое. Стало быть, надо направляться в Углич. Там у них появится шанс довести дело до логического завершения. Быть может, если они доставят посылку адресату, рассказов, сможет их простить. Вот только одна проблема. Долгов смутно понимал, кому предназначалась эта посылка. Его дело охранять груз, а все подробности знал их командир Леденцов, который им уже ничем помочь не мог. Первым упал Бакушин. Он не заметил корягу, споткнулся и полетел лицом в землю, перекувыркнулся через голову и застыл. Долгов бросился к нему на помощь, а Сберегаев даже не обернулся. Не хотел он из-за слабого звена собой рисковать. Долгов перевернул Бакушина. Его безумные, налитые кровью глаза, Константин будет помнить до конца жизни. В них не осталось ничего человеческого. Разум покинул Бакушина, а в его тело вселился дикий зверь с единственным желанием выжить. Только вот у него не осталось никаких шансов. Одного взгляда Долгову хватило, чтобы оценить положение. Падая, Бакушин подвернул ногу. Он пытался подняться, но заваливался. Не мог наступить на поврежденную стопу, но снова пытался подняться, при этом затравленно смотрел на Долгова. Константин понимал, что если он останется ему помогать, то погубит и его, и себя. Долгов вырвал руку из цепкого захвата Бакушина, сделал шаг другой в сторону и побежал. Он не мог смотреть в растерянные, полные ужаса глаза Олега. «Стой, сука! Не бросай меня!» — понеслось ему в спину. Этот голос, казалось, мог разжалобить каменную стену. Только Долгов не обращал на него внимания. Он уже бежал вперед, боясь услышать выстрел. От отчаяния Бакушин мог бы ему в спину дать очередь. Только выстрела так и не последовало. «Может...» Олег смирился со своей участью или решил, как и Костров, подороже продать свою жизнь. Вскоре позади послышалась автоматная перестрелка. Судя по всему, белые братья добрались до Бакушина. Времени у долгого совсем не осталось. Враг догонял, и если не произойдет чудо, то скоро придется принять бой». Долгов догнал Сберегаева. Тот был на последнем издыхании. Еще четверть часа в таком темпе, и он сдастся. И тогда Константин принял решение. Единственный их шанс выбраться живыми из этой передряги – разделиться. Он не стал ничего говорить Сберегаеву. Да даже если бы хотел, то не смог. Воздуха хватало только на то, чтобы бежать. Любое лишнее движение, любое усилие – могло поставить крест на спасении. Поэтому Долгов просто бросился прочь от Сберегаева, который продолжал ломиться напролом. Долгов очень надеялся, что Артём уведет погоню за собой, и тогда он сможет затеряться в лесу. Шансы на это были призрачными, но они были. Впереди показалась горушка, на которую Долгов взлетел на одном дыхании, а вниз уже катился кубарем. Силы оставили его, автомат колотил по спине, но Константин не замечал этого, наслаждаясь передышкой. Оказавшись на дне оврага, Долгов залег за дерево и замер. Сердце выпрыгивало из груди, грудь ходила ходуном. Парню казалось, что он дышит так громко, что его слышно даже на другом берегу Волги. Была бы у него возможность, он закопался бы в землю, Закидал бы себя листьями и ветками, но земля еще не успела отойти от зимней спячки, да и времени на окапывание у Константина не осталось. Он пролежал так несколько минут. Долгову казалось, что он потерялся во времени. Он все ждал, что вот сейчас на горе покажутся белые братья. Они отберут шкатулку с ампулами и пустят его в расход, потому что свидетели им ни к чему. Только вот никто не показывался. Вверху, в кронах деревьев, шумел запутавшийся в ветвях весенний ветер. И больше никаких звуков до Константина не доносилось. Долгов напряженно вслушивался в окружающее пространство, стараясь уловить малейший шорох, но ничего не слышал. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Константин заставил себя подняться с земли. Он зашагал вперед неуверенно. Потыкаясь, сил на бег не осталось. Долгов понимал, что в любую минуту могут показаться белые братья, и тогда всему придет конец. Но несмотря на страх, заставить себя бежать он не мог. Где-то очень далеко захлопали выстрелы и снова навалилась тишина. Это было невыносимо. Похоже, враги все-таки догнали с И из всего купеческого каравана долгов один остался в живых. Он шагал вперед, не разбирая дороги и потеряв счет времени. Интересно, а здесь есть дикое зверье? Когда Константин был совсем сопливым мальчишкой, его дед, кадровый военный, любил рассказывать, как ему приходилось в годы Великой Отечественной ходить в школу в Углич. Родом дед его был из деревни Юсова. Каждое утро понедельника мальчишка отправлялся через лес в город, а это пешком двадцать с лишним километров. И каждый вечер пятницы он возвращался домой. Шел один через страшный, полный дикого зверья лес. В то время эти рассказы не сильно впечатлили десятилетнего Костика. Но теперь, когда он сам оказался в диком лесу, он вспомнил деда. Представил, каково было мальчугану. Ведь у Долгова был автомат, в случае чего он смог бы отбиться. А у его деда только матерчатая сумка с тетрадками, доволя к жизни и несгибаемый характер. Если бы не это, не смог бы он выбиться в люди и добиться положения в обществе. Только мыслями о деде жил Долгов эти полтора дня, что блуждал в одиночестве по дикому лесу. Ночью было страшнее всего. Ничего не видно, только заунывный волчий вой раздавался в кромешной тьме. Чтобы зверье не добралось до него, Долгов забрался на дерево, где и переночевал, дрожа от холода и голода, сжимая в руках автомат. Утром он продолжил путь и через несколько часов вышел к Волге. Теперь стало попроще. Парень двигался вдоль реки, стараясь никому не попадаться на глаза. Несколько раз он выходил к заброшенным деревням, где большая часть домов стояли заколоченными, но в некоторых еще теплилась жизнь. К исходу второго дня оголодавший и замерзший Константин вышел на окраину Углича. И только тут сообразил, что понятия не имеет, куда ему идти дальше, кому нести коробочку с ампулами, да и вообще, кто мог бы ему помочь. Он медленно шел по пустынным улицам города, старательно избегая встречи с разъезжавшими повсюду патрулями. Кто эти люди и что они с ним сделают, он не знал, а доверять свою судьбу случаю не хотел. Наконец Долгов, отчаявшись, вошел в первый попавшийся двор и постучал в двери частного бревенчатого дома. В окнах было темно, поэтому Константин не знал, есть ли там кто внутри но он больше никуда не хотел идти и решил, что если в доме никого нет, он просто выбьет окно и заберется внутрь. Но неожиданно дверь открылась. В неверном дрожащем свете свечи Долгов увидел лицо старика. Тот, нахмурившийся, глядел незваного гостя, затем отступил в сторону, пропуская Долгова в дом. Константин вошел, сделал несколько шагов в сторону комнаты где коптили лучины, и тут силы оставили его, и парень упал. Спасительное забытье окутало Константина, и он отключился. Даже не слышал, как матерился старик, которому пришлось перетаскивать тяжелого парня в комнату поближе к теплу, где у того был хоть какой-то шанс прийти в себя.